Глава 2. Контексты применения и пресуппозиции боевого НЛП Как мы с вами поняли, независимо от нашего желания, боевое НЛП не только существует, но и применяется против нас, причем первыми его применяют наши близкие. Они хотят как лучше, для кого лучше. Однако нам от этого не легче. Боевой НЛП является уникальным инструментом коммуникации, это своеобразная коммуникативная прививка. Иными словами, когда вы знаете и осознаете, что с вами делают, манипулятивные приемы и иные модели промывания мозгов против вас не работают. В свою очередь, у вас появляется право использовать такие модели против тех, кто применяет их против вас. Давайте рассмотрим контексты, в которых применение боевого НЛП необходимо, а иногда является единственным выходом из ситуации. Контексты использования боевого НЛП. Когда гуманизм не действует, когда экологично быть неэкологичным по отношению к другим, когда имеете дело с неконгруентностью, когда не хотите являться частью системы, в которую вас втягивают. Почему же в некоторых контекстах боевое НЛП — единственный выход из ситуации? Итак, первый пункт. Когда гуманизм не действует. Бывали ли в вашей жизни случаи, когда вы понимали, что ни словами, ни уговорами остановить деструктивного человека невозможно? Он вымещал на вас свои психокомплексы и получал удовольствие от агрессии, как явной, так и скрытой. Иными словами, наступал момент, когда вы понимали, что только нож или пистолет способен остановить агрессию. Однако тут работает очень важное правило. Если вы достали нож, то им нужно бить. Если вы достали пистолет, то нужно стрелять. Ножом и пистолетом пугать нельзя, потому что в какой-то момент другой человек не испугается, а выстрелит первым. Точно так же и здесь. Если вы решили, что вам нужно что-то разрушить в человеке, перевести его в негатив, то нужно действовать и помочь человеку разрушиться, поскольку только это его и остановит. Отдавайте себе отчет, что это всего лишь ваш выбор. Да, человек достал пистолет, но успешный переговорщик может убедить его сложить оружие. И потому важно определить контексты, в которых вы никогда не применяете оружие. Если вы определите для себя ситуации, где вы достаете или не достаете оружие, то начнете мыслить по-другому. Второй контекст использования техник боевого НЛП, когда экологично для себя быть неэкологичным по отношению к другим. В какой-то момент вы понимаете, что если сохраните отношения с этим человеком, то перестанете себя уважать. Особенно если уважение к себе является ценностью. Экологично быть неэкологичным по отношению к другим, потому что в противном случае разрушается все то, что ценно и важно для вас, а окружающие люди могут этому даже не придавать значения. Третий контекст использования техник боевого НЛП – Когда имеете дело с неконгруентностью. Вам случалось общаться с неконгруентными людьми? Когда человек что-то обещает, а затем отказывается от обещаний, говорит одно, а делает совершенно другое, когда человек извращает за столом переговоров или просто в беседе все, что бы вы ни сказали, когда вы не понимаете, на что реагировать в такой ситуации. Кстати, одной из основных задач боевого НЛП и оказалось описание большинства механизмов человеческой неконгруентности. А если вы отследили неконгруентность, то против вас она уже не действует. Дальше стоит вопрос о применении или не применении боевого НЛП. Четвертый контекст, в котором используется боевое НЛП, вы не хотите являться частью системы. Нас может затронуть, обидеть, унизить, В конце концов, только то, что образует с нами одну систему. Как только вы попадаете в систему, с вами может происходить что-то, что вас сильно разрушает и задевает. Если же вы не являетесь частью системы, то вас и задеть невозможно. Как бывает в детстве. Человек рад бы находиться вне системы, например, в семье, где принято давать друг другу негативную обратную связь, попросту ругаться, а не может. Потом он приходит в школу, а его встречают старшеклассники и, например, отнимают деньги. Вы хотите не быть частью системы, но не можете. Система так устроена. Когда вы приходите на работу или служите в армии, вы не можете не быть частью системы. Что же происходит с людьми в системах, где можно попасть в глубокий нересурс? Как отыскать у другого человека это нересурсное состояние? Эти задачи – одни из основных в боевом НЛП, потому что именно нересурсные состояния являются ключом ко многим приемам и техникам. При боевого НЛП Независимо от того, будете вы применять боевое НЛП или нет, его применяют в отношении вас. Коммуникация может быть боевой, даже если вы этого не осознаете, и особенно, если вы этого не осознаете. Единственная достойная проверка – это проверка на разрушение. Действия по разрушению должны быть шедевром. Люди достойны лучшего, поэтому и спрос с них больше. Есть ради чего или из любопытства. Немного о пресуппозициях боевого НЛП. Пресуппозиции — это те принципы, в которых может существовать система. Это базовые, если хотите, онтологические принципы, на которых строится вся система боевого НЛП. Если вы понимаете и принимаете эти принципы, то боевое НЛП будет работать. Давайте разберем каждый из принципов. Первый. Независимо от того, будете ли вы применять боевое НЛП или нет, его будут применять в отношении вас. Да, это так. Большинство людей, особенно близких, с которыми мы состоим в системных отношениях, не понимают, что они специалисты по боевому НЛП, однако нам с вами от этого не легче. Левиную долю негативных состояний мы получаем как раз от тех, кого волей или неволей считаем для себя важными. Но они не осознают этого. Поэтому есть смысл разделить боевое НЛП на два типа – осознанное и бессознательное. Когда вы прочтете книгу до конца и освоите основные техники и приемы, сфокусируете внимание на каких-то ранее не выделявшихся аспектах, боевое НЛП станет для вас осознанным. Вы сможете произвольно применять его приемы в коммуникациях и переговорах. Окружающие вас люди, так же, как и вы, будут применять эти техники, но бессознательно, а вот вы сможете это отследить. В общем, боевое НЛП существует, и против вас его как применяли, так и будут применять. Разница только в осознании. Второй. Коммуникация может быть боевой, даже если вы не осознаете этого, и особенно если не осознаете. Итогом этого неосознания могут быть различные негативные состояния и психосоматические заболевания, поэтому такую коммуникацию мы называем «боевой». человек по неизвестной причине вдруг стал тревожиться, нервничать, испытывать страх. Совсем недавно одному из авторов пришлось консультировать семью, в которой росла веселая, жизнерадостная двухлетняя девочка. Но вот к детям приехала погостить бабушка. После двух недель общения бабушки с внучкой родители стали замечать, что девочка начала прятаться от всех по углам, плакать без причины и так далее. Выяснилось, что набожная бабушка – Пугала девочку боженькой и говорила, что ее за все ждет наказание, и потому нужно быть примерной девочкой. Детскую психику удалось разрушить всего за две недели, а вот на восстановление понадобилось гораздо больше времени. Малышка не осознавала, что ей встраивают тревожность, но от этого ее состояние не становилось лучше. Бабушку перестали оставлять наедине с внучкой, родители приняли такое решение, опасаясь за психическое здоровье ребенка. Третий. Единственная достойная проверка – это проверка на разрушение. Этот принцип можно сформулировать иначе. Лучший способ обучения – это выживание. К сожалению или к счастью, но вы развиваетесь, становитесь сильнее и успешнее только если покидаете свою зону комфорта. Боевое НЛП – это одно из направлений дискомфорта как при его освоении, так и при его применении. Когда вы пробуете на себе техники боевого НЛП – Осознанно проверяя себя на разрушение, автоматически понимаете, как людям встраивают состояние беспомощности, депрессии, тревожности или шизофрении. Если вы прошли этот тернистый путь, то легко начинаете отслеживать применяемые техники и приемы, а значит, против вас они уже не действуют. Четвертый. Действия по разрушению должны быть шедевром. Этот принцип говорит о том, что люди не только используют против вас разрушительные техники, но и делают это настолько виртуозно, что вы ничего не замечаете. Обратите внимание на то, какое количество людей страдают психосоматическими заболеваниями, фобиями, аллергиями, сколько сгубили алкоголизм и игровая зависимость. Пресуппозиция «действия по разрушению должны быть шедевром», не призывает специалистов по боевому НЛП уничтожать ближних без разбора, встраивая им негативные состояния. Речь идет как раз об обратном. Это призыв отслеживать такие шедевры по разрушению психики, тем более что вокруг их предостаточно. Максимальное шедевральные разрушения вызывают те, кто даже не слышал о существовании боевого НЛП. Эти действия иногда бывают настолько уникальными, что и врачи-психиатры не всегда способны устранить последствия, и пациент надолго оказывается в стенах медицинского учреждения. Мы сейчас не говорим о врожденной психопатологии. Учиться у таких специалистов лучшим техникам, чтобы самим не стать их жертвой, вот к чему призывает данный принцип. Пятый. Люди достойны лучшего, поэтому и спрос с них больше. Это означает, что боевое НЛП – следующий шаг в коммуникативной культуре общества. Хочется верить, что в нашем обществе культура коммуникации все-таки есть. Те, кто изучил боевое НЛП, понимают, что делают друг с другом люди. Мужья с женами, родители с детьми, начальники с подчиненными. И к каким трагическим последствиям это может приводить. Для того, чтобы люди одумались, возможно, есть смысл применять техники боевого НЛП. Иногда небольшого количества провокативных техник достаточно, чтобы человек изменился в лучшую сторону. Шестой. Есть ради чего манипулировать. Если есть ради чего совершать такие действия, защищая свои цели, ценности, здоровье детей и близких – то использовать приемы боевого НЛП просто необходимо. Бывают случаи, когда промедление может стоить вам здоровья и счастья вашей целостности как личности. Авторам неоднократно приходилось с этим сталкиваться. Причем окружение, как правило, делает все возможное, чтобы подменять ваши цели своими собственными, обвинить вас в несоблюдении принципов гуманизма и навязать вам мысль о том, что вы, наконец, начали нормально себя вести, как все остальные люди. Наверняка вы тоже часто слышали подобные высказывания. Если говорить о терапевтическом контексте, пришел на прием к специалисту человек с психическими отклонениями и патологией, или даже просто человек, которому плохо, ради того, чтобы ему стало лучше, его нужно обманывать, использовать провокативные подходы, иначе он не вылечится и не изменится. В связи с этим вспоминается история с Ричардом Бендлером, одним из основателей НЛП. Как-то человек вышел на демонстрацию и никак не хотел меняться, заявляя при этом, «Ну, не получается, не могу». Бендлер задал ему вопрос, «Что заставило бы тебя поменяться?» Человек задумался и ответил, «Ну, разве что, если бы на меня направили пистолет». Тут у Бендлера на лице, по свидетельству сидящих в зале, Появилась какая-то нехорошая улыбка. Он вытащил пистолет, направил человеку в лоб и сказал, «Ты не знаешь, выстрелю я или нет, и я не знаю. Ты же слышал про меня много разных историй». Последняя фраза только укрепила транс. Человек согласился поменяться. Вот такой провокативный подход от основателя гуманистического направления НЛП. Продолжение этой пресуппозиции – или из любопытства. Современные медики подтвердят, что до сих пор не существовало бы научной медицины, если бы врачи в средние века не нарушали законы, не потрошили бы трупы. Тогда за это полагался костер. Люди шли в армию военными врачами, чтобы получить возможность потрошить эти самые трупы и смотреть, как они там внутри устроены. То есть, если есть возможность что-то исследовать, то это можно. а иногда и нужно делать. Боевое НЛП изучалось и создавалось как теневая сторона НЛП, но через некоторое время стало максимально экологичным инструментом в руках врачей-психиатров, психотерапевтов и психологов-консультантов, поскольку позволило им понимать структуру, модели уничтожения человеческой психики и личности, а значит, в их руках появились техники противодействия негативным приемам.